начало. Это было недолгое и душевное время. И не первое, конечно, начало. Начал было много, и это, простите за избитую шутку, скорее стало кончалом, но вспомнить всегда приятно. Вечная память. Когда я обеими ногами вляпался в мою последнюю больницу, я там ничего и никого не знал. Решили дать мне поводыря, точнее проводника, и назначили Вергилием одного опытного доктора — Он немного поводил меня по низам, потом мы с ним, конечно, подружились, но тогда только осторожно присматривались друг к другу. Он-то знал, что в больнице работает много неисправимых маргиналов, опасался, что прибыл еще один, и не ошибся. А я хотел казаться грамотным, задавал умные вопросы, а есть у вас это, а есть у вас то, а где тут пунктируют? Проводник отвечал сдержанно, да здесь, и обводил рукой. — Кстати сказать, свою первую пункцию я там и исполнил, прямо на полу в приемнике, не снимая зимних сапог. Походили мы так, на первом этаже освоились, пора было наверх. — Дальше мне пока нельзя, — сказал мой Вергилий. Он дежурил и поплелся назад в приемное Аид-деление, а я начал возноситься в лифте. Меня ждала Беатрича, и не одна...